О, если бы крылатый ангел мог, пока не поздно, не исполнен срок, жестокий свиток вырвать, переправить или зачеркнуть угрозу вещих строк.